Глава 20 Грядки. На следующее утро макары и Клавдий как раз совершали пробежку у озера, когда Мамонтову позвонил участковый Бальзаминов. «Новости есть?» — спросил он. «Невеликие», — ответил Клавдий. «Мы сами хотели с вами связаться, Михаил Михайлович, попозже». «Дуйте ко мне», — приказал Бальзаминов. «И побыстрее», — спародировал его Клавдий. «Мигом». «Садовый инвентарь в ваших хоромах имеется?» «Инвентарь?» — встревожился Макар, слышавший разговор по громкой связи. «Лопаты, прихватить с собой», — велел Бальзаминов. «У меня своя». И он отключился, не вдаваясь в дальнейшие пояснения. «Он нашел трупы?» — Макар сразу сильно заволновался. «Или возможную могилу?» «Могилы». Клавдий тоже ощущал себя не в своей тарелке. Они опять вынужденно махнули рукой на завтрак, забрали с собой термос с крепким кофе, все их мысли занимали грядущие события в Скоробогатове. Но по пути Макар все же спросил. «Клава, звонить теперь менеджеру вас или нет? Договариваться с ней о встрече? Звони сейчас. Встречу в любом случае можно отменить, если…» клавди не договорил. Макар притормозил, отыскал в интернете адрес и телефон бутика в Камергерском переулке, попросил соединить его с топ-менеджером. Клавдий мрачно слушал их беседу по громкой связи. Макар сразу представился и предложил управляющему бутика передать хозяйке Василисе Панайотовой его просьбу о скорейшей личной встрече, если, конечно, Панайотова сейчас в Москве. «Нет, она не в Эмиратах, она в Москве», — ответил менеджер. «Я передам». Я слышал вашу фамилию прежде. Ваша жена посещала наш бутик, когда он располагался во временах года. Смеялись спросить цель встречи, бизнес, личная. А какое вам, собственное дело?» — удивился Макар. «Василиса всегда просит узнать. В зависимости от характера мероприятия она выбирает свой аутфит. Одежду. Английский». Макар ответил уклончиво. «Микс». Менеджер обещал прислать им в сообщении место и время встречи, если его хозяйка даст добро. «Забугор не рванула за два месяца после пропажи Адониса», — констатировал Клавдий. «Но что, черт возьми, стряслось в Скорбогатове?» Возле территориального пункта полиции по обыкновению дежурила патрульная машина. Вокруг царила подозрительная тишина, но внутри пункта В узком коридоре у комнатушки Бальзаминова макары и Клавдий заметили на банкетке две женские фигуры. Полная женщина в поношенном спортивном костюме и уже знакомая им Настенька Котлова, парикмахер. Между нею и женщиной в костюме имелось поразительное сходство. Точно две копии одного образа, юная и зрелая. И Клавдий решил, мать Котловки вместе с ней явилась к участковому Бальзаминову. «Да сколько же можно ждать?» «И чего?» — возмутилась громко мать Котловой. «Я с работы еле отпросилась, заработок теряю. И дочь тоже не на работе, сплошные убытки. Зачем вы нас держите?» Обращалась она к присутствовавшему в тесном предбаннике молодому патрульному. Он глянул на вошедших Клавдии и Макара и коротко кивнул на кабинет Бальзаминова. «Идите». А сам остался сторожить Котловых. «Лопаты мы прихватили», — с порога объявил Клавдий Бальзаминову. «Для чего они, Михаил Михайлович? И почему здесь котловы?» «Я их в шесть утра выдернул из дома, тёплых, с постели, и посадил мариноваться, нервничать, ссать кипятком», — изрёк бальзаминов. «Вчера по Анастасии Котловой данные получил». «О чём данные?» — спросил Клавдий. «Сразу двое свидетелей. Это негласная информация. Видели её 21 мая вечером на огородах. Землю она рыла». «У себя в огороде дома?» — не понял Макар. «Не вдомёк тебе, выпускнику Кембриджа, лондонскому жителю, как люди в отечестве жили!» — назидательный изрёк Бальзаминов. Макаронная фабрика нарезала своим работягам и их родственникам лоскуты земли для прокорма. Картошку, морковь сажать. Огородами теми фабричными некоторые до сих пор пользуются. Но удалённые возле леса, сплошь заброшенные. Котлову свидетели видели именно на дальних огородах. «На самой опушке. Там земля до сих пор мягкая. Понимаете? Не в целине или в глине могилу копать, а на заброшенных грядках. Я место у свидетелей уточнил. Но участок весьма обширный. Котлов же нам без доказательств. Ничего не скажет и не покажет. все Сечете? Нам втроём ударничать придется, и мне, и вам. Патрульный их охранять останется. А других помощников у меня нет». «А вы, Насти и ее матери, ничего про огороды еще не сказали?» — решил уточнить Макар. «Нет, и про свои подозрения молчок пока. А девчонка, по слухам, задолжала Севрюнина и Саше аж сто тысяч или даже больше. Бальзаминов встал, начал собираться, достал из угла кабинета пожарную лопату. «Если бы мне сказали раньше, у двадцатилетних сикух столько бабла сквозь пальцы утекает, я б не поверил». Но ведь Севрюнинский школьный подпольный банк с процентами и счетчиком три года функционировал, и никто из взрослых или учителей понятий не имел. Лишь сейчас все выплывает наружу. Бальзаминов поместил Котловых вместе с патрульным в свою полицейскую машину, Клавдий и Макар следовали за ними на внедорожнике через все Скоробогатого. Дорога свернула в картофельные поля, замаячила лес, возле опушки сохранились покосившиеся бытовки, где огородники некогда прятались от непогоды. Патрульная машина и внедорожник проехали по целине и остановились у леса. Все вышли. Снова сильно парило. День опять выдался пасмурный, серый, но угрозы пока обходили Подмосковье стороной. — Куда вы нас привезли? — испуганно спросила мать Котловой, наблюдая за Макаром и Клавдием, доставшим из багажника лопаты. — Забыл я в горячке про твою раненую руку, коллега хмыкнул Бальзаминов. «Прости». «Я и одной рукой покопаю», — заверил его Клавдий. Он снял перевесь, шелковый футляр, пожертвованный гувернанткой Веры Павловной, и черную джинсовую куртку остался в футболке. Скинул лопату правой здоровой рукой, перехватил поудобнее. Макар с лопатой наперевес оглядывал место. Полуразвалившиеся бытовки, бурьян, полынь, лебеда и три аккуратно вскопанных грядки с взошедшими на них салатами разных видов — зелёным луком, петрушкой, сельдереем и кабачками, чьи разросшиеся плети усеяли оранжевые цветы. Три грядки бросались в глаза среди всеобщего запустения старых огородов. Судя по буйству флоры, семена сажали давно, весной, в мае. — Ваш участок, — бросил участковый бальзаминов матери Котловой. — Нет, — ответила она, — я никогда здесь не была. Мы вообще не имели участка, не брали когда всем давали, давно еще. А если не ваш участок? Тогда чем ты здесь занималась вечером, 21 мая?» Бальзаминов резко повернулся к Настеньке. Она подняла на него кроткий взор, Макар разглядывал ее с возрастающим любопытством. «Убийца? Она? Убила всех троих и выкопала три могилы в виде грядок? Она? Настенька Котлова? Какого еще 21 мая?» пропищала тоненьким голоском Настенька. «На вторые сутки после твоей последней встречи с Александрой Севрюниной!» рявкнул Бальзаминов, и эхо подхватила его возглас, унесло в лес. «Севрюнина была у тебя в парикмахерской девятнадцатого числа, и больше ее в поселке никто не видел. А кроме нее пропал еще и Руслан Карасев. И еще один парень, его столичный знакомый. А ты, — он нацелил палец в грудь настеньки солгала им!» Он кивнул в сторону мамонтовой Макара. «Насчет даты встречи с Севрюниной. Упомянула в разговоре с ними 13е число, а не девятнадцатое. Почему?» «Не орите на мою дочку», — загласила и мать Котловой. «Люди добрые, да что же творят-то они? Привезли в лес на пустырь, угрожают, какие-то бандиты с ними!» Она ткнул рукой в сторону Макара в потертых джинсах и с лопатой. «Могилы, что ли, нам будете здесь копать? Хранить? Расстреливать?» «Твои грядки, Настя?» — спросил участковый Бальзаминов. «Нет, я просто... ну, мои...» — Настенька заморгала. «Это не наш участок, но я...» «Что? Я решила попользоваться, все равно ж ничье!» «Для маскировки захоронений?» — безжалостно продолжал допрос Бальзаминов. «Колись, девочка! Суд учтет! И чистосердечное признание, и раскаяние твое!» «В какой грядке могилка севрюги, с сужавшей тебя денежными средствами еще со школы?» «Где салат? Или где лук, ты понатыкала? А где хвост лежит? Под кабачками? А его приятель из Москвы, избитый в кровь, под петрушкой? Или ты его в лесу бросила, не зарыла здесь?» Клавдий подумал, перебор, дикий, несуразный. Можно еще поверить в убийство Александра и Руслана Котловкой, но в ее покушении на жизнь красавца Дониса? Если только она их всех троих сначала хитростью не опоила чем-то не привела в беспомощное состояние, когда они явились в вскоробогатого тайком прятаться от... Он не додумал. Его сразил наповал виск Настеньки Котловки. «Да вы что? Вы все...» Ее глазки выкатились из орбит, лицо исказило гримаса, заполошной яростной мат в ее устах был одновременный жалок и зловещ, и вся она изменилась резко, мгновенно. Словно не двадцатилетняя девушка стояла перед ними, а демон из преисподней, принявший человеческое обличье и утративший его, когда чары рассеялись. «За работу!» — скомандовал участковый. «Копаем дружно!» Он поплевал в ладони и взялся за лопату. Макар тоже. Клавдий всадил свою лопату в грядку с кабачками, вывалил ком земли. «Я просто решил органический садик себе разбить!» — затараторила Настенька. Сейчас модно. Органические продукты, натурал. Все равно же здесь все заброшено, ничейная земля. А я купила весной семян специально. Салат-латук, крес-салат, лола, еще разную зелень, яблочный сельдерей, тыкву кабачки, цукини. Все для детокс-диеты. Полезно для кожи, витамины. В наш магазин поселковый зелень никогда не привозят, а на рынке дорого. Я не могу себе детокс покупать. Органические продукты. У меня зарплаты не хватает. Зато ты, севрюниной и Саше, задолжала ему денег за новый айфон, — возразил Копая Бальзаминов. Видишь, девочка, я все про тебя знаю. Земля слухами полнится. Не пожелал ты долги отдавать подружке и прикончила ее, а заодно и Руслана, ее заступника, и того, третьего. Убрала, как свидетелей, и здесь зарыла. — Я не убивала Севрюгу, — завыла Настенька Котлова. Про хвоста я вообще ничего не знаю, урод долбаный без хвостом. Он из города сбежал из-за травли постоянной. И какой еще третий? — Копаем, не отвлекаемся, — командовал Бальзаминов. — У меня здесь все взошло на ничейной земле. Я сюда приходил рвать зелье, не салат, не полола даже. не с работы некогда полоть. И не плевало, дождик же часто шел, — продолжала истерически тараторить Настенька. — Конечно, зачем тебе, девочка, грядки полоть? — удивился Бальзаминов, вытирая с олба пот. — Наоборот. — Радовалась ты. Могилы травой взрастают, камуфляж. — Вы мою дочь в убийстве подозреваете? — ахнула мать Котловой. До нее лишь сейчас дошло. — Люди, люди! Да что ж творят они, менты? Вместо поисков схватили невинных, привезли в глухомане. Могилы нам уже у леса выкапывают. Никто не откликнулся. Никого на пустыре, кроме них, не было. Лишь шеха подхватила ее вопли и тоже унесло в чащу. Лопата Макара с глухим стуком наткнулась на нечто в земле. «Есть!» — воскликнул Бальзаминов. «Первый покойник!» Макар рухнул на колени и начал руками разгребать рыхлую грядку. Пучки салата, корни, черви. Розовые черви извивались в черноземе среди ярко-зеленых листьев. Их было так много червей. Макар поднял взор на Клавдия. Орудуя лопатой одной рукой, тот отгребал в сторону зелени землю и не сводил взгляд клубившихся червей. Лицо его застыло. Макар понял. Он снова вспоминает рисунок Августы. Она ведь нарисовала и червей. В нос ударил тяжелый, ни с чем не сравнимый запах тлена. Макар отшатнулся, а Клавдий внезапно с силой вонзил лезвие лопаты в грядку и вывернул огромный пласт земли со свившимися в узел червями и... Что-то еще было в том страшном черном клубке. Звоняло нестерпимо падалью. «Осторожнее — Осторожнее! — крикнул Бальзаминов. — Если внизу покойник, ты ему башку отрубишь! Черный ком земли распался. Макар готовился узреть сгнившую голову мертвеца, но... «Крыса — Крыса! — молвил тихо Клавдий Мамонтов. «Дохлая — Дохлая! Они все уставились на останки мертвой крысы, обглоданной насекомыми. Настенька Котлова начала громко всхлипывать. «Я ее не видела, когда грядку копала», — заявила она. «Меня сейчас стошнит». Ее действительно вырвало. Мать отвела ее в сторону. Настенька согнулась пополам, давилась, отплевывалась. Участковый Бальзаминов лопатой брезгливо пошевелил останки крысы. Черви на их глазах ловко, сноровисто, вновь зарывались в землю, скрываясь от света. «Копаем дальше», — приказал Бальзаминов. За три часа упорной работы они срыли с грядок весь грунт и все посадки, углубившись на полтора метра в землю. Кроме грядок пробили еще и шурфы вокруг в тех местах, где пласты дерна и травы казались им поврежденными. На ладонях макара появились кровавые мозоли, но он продолжал упорно копать. Вместо грядок теперь в земле зияли ямы. Они не нашли похороненных тел. Я никого не убивала твердила плача Настенька Котловка, но слезы ее были злыми.